Упомянутая привязанность к оружию появилась у Клауса как раз после того нападения. Их легкая колонна снабжения безда солдатам родной, 106-й пехотной, разместившимся в лесах южнее Рипшего, очередную партию боеприпасов, когда на лесной дороге, пролегавшей в этом месте по высокой насыпи, их обстреляли. Ничего не предвещало беды. Просто в какой-то момент далекие кусты засверкали вспышками частых выстрелов. И он просто одеревенел. И, скорее всего, так и сидел бы на облучке своей повозки, если бы не их отделенный, зычно опомянув Бога Матери всех святых, не дал ему, пробегая мимо, оглушительную затрещину. Кулем свалившись с телеги, Клаус сам не помня, как сполз под ножью насыпи, где и просидел всю переделку. Впрочем, просидел это громко сказано, поскольку в себя доблестный старший кучер пришел только погрузившись до ушей в стоялую воду у глубокой грязной лужи. Карабин же так и пролежал, весь бой рядом с мешками. Хорошо еще никто не заметил, что оружие я бросил. — думал фон Шойбнер, пытаясь привести себя в божеский вид. Труд, надо сказать, сам по себе нелегкий, поскольку мокрая и изгвазанная грязью форма в дополнение тут же покрылась белесой дорожной пылью. Еще одна мысль не давала покоя Калаусу на протяжении всего оставшегося пути. — А не слышал ли кто-нибудь из сослуживцев, как я матерился по-русски? С пулеметом Клаус разобрался довольно быстро, благо приемы обращения действительно не сильно отличались от таковых у 08-го, с которым он был знаком еще с допризывной подготовки. А на грубую отделку, непривычный высокий щиток и светло-зеленую окраску пулемета обращать внимание он не стал. В конце концов, дареному коню в зубы не смотрят. И вообще... В последнее время Клаус стал все чаще вспоминать, что при рождении родители назвали его не Клаусом и даже не Николасом, а вовсе даже Николаем, От отчего он ощущал некоторые неудобства и одновременно надежду, что его смутные воспоминания могут помочь ему выжить на этой войне. Чуть ли не каждый вечер... Возвращаясь мыслями к тому злосчастному дню, Шойбнер приходил к выводу, что то, что его сослуживцы считали случайностью, на самом деле ею не было. Их подразделению, пока везло, и о проделках ночных воров, как называли между собой бойцов русских истребительных команд солдаты, им было известно больше из рассказов. Но Клаус помнил, Как они четыре дня ночевали в чистом поле из-за того, что русские взорвали несколько мостов прямо под носом убеспеченных часовых. Вот и засада эта, в его представлении совершенно не походила на случайное нападение группы русских окруженцев, слишком отпечаталось в его памяти то, как бились перепуганные кони, когда безжалостно свистящие пули. Убивали и ранили их. Впряженный в его повозку гнедой Мерин Мюрат, Получив пулю в бедро, заметался, Пытаясь порвать упряжь и уйти от опасности. Пошалев от стрельбы, метаний соседа, Другой конь, соловый варвар, Неудачно прыгнул в сторону и свалился с насыпи, Стащив за собой груженую повозку, Сломавшую ему ногу. Пристрелить пришлось обоих. Вообще, в том бою их транспортная колонна из 69 имевшихся упряжных лошадей потеряла 16. Многие повозки пришлось ремонтировать, а уж про то, что часть груза пришлось собирать по всей округе и говорить не приходится. Хорошо еще, что командовал подразделением опытный офицер, и времени на все эти хлопоты потеряли относительно немного, ну, около двух часов. Но 16 лошадей — это восемь повозок, оставшихся без тяги, что, в свою очередь, уменьшило суммарную грузоподъемность подразделения на целых 6 тонн. Если пересчитать эти тонны на патроны, не доехавшие до фронта, или на пайки, то не все так радужно, как пытался убедить солдат ротный фельдфебель. Да и солдаты транспортной роты теперь старались не грузить своих четвероногих помощников сверх необходимого. Ведь одно дело тащить штатные три четверти тонны груза по брусчатым или асфальтовым дорогам Европы и совсем другое по песчаным и глинистым проселкам России. Вот потому ее осваивал с таким рвением чужое оружие оберфарер фон Шойбнер и набивал затем патронами матерчатую ленту, чтобы обезопасить себя, своих товарищей и своих коней от неведомых и страшных русских диверсантов. Из поощрительного приказа командира моторизованного корпуса генерал лейтенанта фон Фиттингхофа. После трудного сражения на северо-восточном фасе Ельнинского выступа отделение унтершарфюрера Ферстера из состава первой роты мотоциклетного батальона СС «Лангемарк» танковой дивизии «Райх», получившие приказ прикрывать левый фланг своей роты, было обнаружено в следующем виде. Убитые пулей в голову Командир отделения Унтер унтершарфюрера РСС Ферстер сжимал в руках ручную гранату с вытянутым шнуром. Первый номер пулеметного расчета «Роттенфюрер Клайбер», также убитый выстрелом в голову, и после смерти продолжал прижимать к плечу приклад пулемета. Второй номер того же расчета «Штурман Ольдер Сгуруис» стоял, поставив ногу на педаль своего мотоцикла, и держась за рукоятку руля, убитый в тот момент, когда он собирался всходить в седло и отправиться в тыл с донесением. Водителя, штурмана Швенка, обнаружили мертвым в одиночном окопе. Что касается противника, то трупы лежали полукругом на расстоянии броска ручной гранаты от позиции отделения, служа наглядным свидетельством того, как сражаются немецкие солдаты. Десятое августа тысяча девятьсот сорок первого года.